Четвёртый шаг к успеху. Люби себя. Не нарушайте законы жизни и будете счастливы. Правила жизни можно разделить на две категории: первичные и вторичные. Первичные правила жизни, в общем-то, вечны, связаны с законами природы или законами божьими. Кто как хочет, пусть так и считает, потому что между религией и наукой нет никаких противоречий. Исходные позиции только разные. Верующие считают, что Бог создал законы, которые мы обязаны выполнять. Премудрость начинается со страха Господня. Я долго не мог понять это изречение. Надо бояться нарушать эти законы. Почему? Да, кстати, законы можно придумать или нет? Нет, их можно только открыть, а потом следовать этим законам. открыл, убедился, что это закон, и его обязательно нужно выполнять. Кстати, эти законы выполнять очень легко. Мы сами созданы по этим законам. И я хочу, чтобы у вас выработалось уважение к этим законам. Юридические законы, как говорил скиф, врач и мудрец Анахарсис, как паутина, мухи застрянут, а шмели прорвутся. А те законы, о которых я сейчас буду говорить, имеют исключение. Если вы в кипящую воду опустите руку, будет что? Ажог. Сила ожога зависит от того, сколько времени пробудет ваша рука в кипятке. Больше ни от чего не зависит: ни от пола, ни от возраста, ни от веры исповедания, ни от того, йок вы или нет. В общем, эти законы хорошие. Мы по этим законам созданы и надо их только выполнять и все. Я немножко напомню вам о том, как зарождалась жизнь на Земле. Земля существует четыре с половиной миллиарда лет. Жизнь существует три миллиарда семьсот миллионов лет на Земле. Первое живое существо какое имело размер одна клетка. Но потом потихонечку клетки через какое-то время поняли, что вместе легче жить, и они разделили обязанности. Появился наружный слой клеток, который ловил пищу и защищал от внешних угроз, а внутренний слой переваривал добычу. Но постепенно всё усложнялось и до усложнялись до того, что человек появился. 3 млрд 700 млн лет на это ушло. Все эти законы мы изучали где? В средней школе. Но в связи с тем, что в средней школе образование поставлено ещё хуже, чем в институте, то, естественно, вы выучили их, но они прониклись. Они не проникли в ваше подсознание, поэтому вы их нарушаете. Потому что если бы вы не нарушали законы, вы были бы счастливы. Вообще закон развития какой? Это закон природы. Пока мы живём, мы развиваемся. Скажите, а что такое развитие? Движение. Мы же всё время двигаемся. Если мы сейчас в покое, то двигаемся вместе с землёй. И внутри у нас что-то такое двигается, но не каждое движение это развитие. Развитие это переход из одного качества к другому. Возьмём развитие жизни на земле. Сначала появляются одноклеточные, потом позвоночные, потом млекопитающие. Каждый раз происходит изменение качества. А количество материи может быть одно и то же. То есть вы развиваетесь только тогда, когда переходите в другое качество. Тогда это развитие. А если вы начинаете ходить по кругу, то это не развитие. Развитие это когда вверх идешь. Однако развитие, конечно, имеет свои пределы, и каждые этапы имеют свои пределы. Какой практический вывод из этого знания? То, чем вы сейчас занимаетесь, вам когда-нибудь придётся бросить и начать делать что-то новое и другое. Ничего нет вечного. Вы должны быть готовы к изменениям, которые будут означать ваше развитие. Помимо того, что у каждого из вас есть большой личный опыт, у вас ещё был и опыт природный. Когда вы были в утробе у матери, тогда вы как развивались? В начале клеточки делились, потом пошли ручки, ножки, ушки, нервная система, мышцы и так далее. То есть с каждым появлением нового органа вы развивались. И за 9 месяцев прошли 3 млрд 700 млн путь от одной клетки до обезьяны, не человека, а обезьяны. Мы рождаемся обезьянами, у которых есть шанс стать человеком. Но не все этот шанс используют на 100%. Конечно, надо знать своё место в жизни. У нас один из 100 человек имеет высшее образование, то есть только один из 100 и развивается, переходит в новые качества. Я, кстати, ни разу ни к одной сестре не обратился на ты, только на вы, то есть я от неё дистанцируюсь. Она из другого класса. Но как только она становится студенткой, я уже могу обратиться к ней на ты, потому что мы становимся ближе друг к другу на социальной лестнице. Мед сестра делает одно и то же, она не развивается. А раз развивается, значит, человек находится в выигрышном положении. Вариантов очень мало. Или вы развиваетесь, или деградируете. Но бывает такой момент, когда оси источников деградации и развития совпадают. Значит, деградация тоже не сразу наступает. Она потихонечку набирает силы и всё больше и больше забирает силы энергии развития, приостанавливается, но потом деградация идёт до чего? До смерти человека, до его уничтожения. Помните, что всеобщий закон это переход от количественного изменения к качественному. Если всё время вы делаете что-то в плане развития, постоянно тренируетесь, то через какое-то время начнёте свои дела делать лучше и лучше. Самое главное не торопиться. Как говорил один философ: "Не торопись в пути". Но я бы добавил: "Но не останавливайся". Кстати, норма, когда человек стремится к чему-то новому, пережить какой-то новый опыт. А невротическая личность, которая останавливается в развитии, она всегда хочет, чтобы всё было как в раю, боится рисковать. А кто ничем не рискует, тот рискует всем. Жизнь-то идёт вперёд, более того, надо ещё идти впереди жизни. То есть надо начинать делать то, что сейчас вообще никто не делает, но в будущем обязательно будет делать. Важные отступления о развитии. Многие люди, добившиеся больших успехов, жутко довольны своей жизнью и не собираются её улучшать. Им хорошо. Но на мой взгляд, они под столом живут. Ну и ради бога. Их природа природа лука или редиски. Им там удобно. А у тех людей, которые хотят развиваться, природа кипариса или берёзы. Правда, им тяжеловато. Но ни в коем случае не нужно себя ни с кем сравнивать. Нужно сравнивать себя с собой. И чтобы правильно анализировать свою жизнь, я всем предлагаю вести дневник. Вы сами сразу увидите, развиваетесь вы или нет. Вторичные законы гласят о том, ради кого надо жить. Когда вы родились, вы были ноутбуком с великолепными программами, которые, кстати, не стоит менять. Но с ними ноутбук не годен для работы. Надо начинить программами сегодняшнего дня. Но и заодно туда влезают вирусы, которые могут оказать своё действие не сразу, а со временем. Вот наша задача: правила, которые висят на компе оставить, а некоторые убрать. Самый страшный закон смерти это закон продолжительности жизни. Все знают, что у нас средняя продолжительность жизни 70 лет, в частности у мужчин 58. Этот вторичный закон неверен, он внушён. А законы жизни таковы, что наша продолжительность жизни равна сроку созревания, умноженному на десять, то есть почти сто пятьдесят лет. Наш же российский человек планирует свою жизнь только до пятидесяти лет, а потом он нацелен только на доживание. Он считает, что после пятидесяти уже все, и естественно он торопится, нарушая основной закон жизни. Но если человек в пятнадцать лет стал чемпионом мира, то он в сорок помрет. Полное наше развитие наступает где-то к годам двадцати, поэтому лучшие достижения надо форсировать в двадцать пять лет. Мое поколение помнит итальянского певца Робертино Лоретти, который в тринадцать лет в 1960-х годах завоевал мировую известность. Его называли новым Карузу. его голос сразу стали активно эксплуатировать. Но мальчик повзрослел, произошла мутация голоса, как и положено в его возрасте, и его сопрано пропало. Ну, как ты живёт? Недавно он приезжал в Россию с концертами. Ничего интересного теперь в нём нет, обычный баритон. Вот что значит торопиться с достижениями. Нарушил первичные законы ради вторичных, которые связаны с естественным ходом жизни. Это тормозит развитие. Если вы это усвоите и начнёте следить за своей жизнью, если напишете свою биографию для себя, то вы поймёте, где вы ошибались, а где что-то ещё можно исправить. Например, есть вирус, который особенно действует на наших женщин. Российская женщина думает, если она до 25 лет замуж не вышла, значит, она списана со счетов, не имеет шанса на семейное счастье, потому что поздно очень. От этого вируса надо избавляться. Ради кого надо жить? Ради себя. Вспомните, когда вы были в утробе матери, ради кого вы жили, чем занимались? Делали себя. Женщины, у вас же есть дети. Скажите, вам мешало, когда в вашей утробе ваш ребёнок жил только для себя? Наоборот, вы радовались. А если он вам мешал, например, ножками бил? то надо было просто с ним поговорить, и он бы вам не мешал. Кстати, почему-то считает, что воспитанием надо заниматься, когда ребёнок вырастет. Родители так рассуждают. Вот родится ребёнок, и через 3-4 года мы займёмся его воспитанием. Собственно, семьи устраиваются не по природе, а по вторичным законам. У нас фактически семей нет, одно название, а должны быть Норма это не то, что общепринято. Норма это когда должно быть по закону, но по законам развития. Вот посмотрите за окно. Деревья здесь растут, высоко выросли до пятого этажа. Можно им сказать: "Прекратить расти, хватит уже". Они послушаются нас? Нет, не послушаются, будут расти всё равно. В отличие от деревьев, человек может затормозить своё развитие, когда он начинает ходить вокруг себя. Когда уже много лет он ходит по кругу, когда у него все повторяется много лет одно и то же, причем в худшем каждый раз варианте, это начало деградации. А из любого круга можно вырваться. Вот, например, моя ученица родила в сорок два года, а ведь давно крест на себе поставила. Так она не успокоилась и в сорок пять еще одного родила. Так она стала жить по законам жизни, а не для официального брака. Кстати, когда перво рожала, когда ей было двадцать два года, ей было гораздо тяжелее, чем при родах в сорок два года. А почему? Женщин пугают, и в семье, и в медицине тоже. Говорят, самая сильная боль это ушная, зубная и при родах. И правильно, ведь плод проходит через костные каналы. А если по закону природы, то женщина должна испытывать оргазм природы. Роды это какой акт? Физиологический или патологический? Физиологический. Любые физиологические отравления сопровождаются удовольствием. И чтобы его получать, хорошо бы, конечно, заниматься специальной физкультурой. Наши прабабушки как рожали? Свадьбы были в сентябре, а роды в июне и июле. Как раз в это время был сбор урожая. Они родили, перепелинали и снова пошли работать. В общем, по первичным законам надо жить. От вторичных можно как-то избавляться. Вот мы и помогаем избавляться. Был случай в моей практике: ей сорок два, ему двадцать девять. Он ее полюбил, а она спрашивает: а потом что будет? Я стану старухой, а ты еще молодой будешь. И вообще, я зажиточная дама, а ты пока что еще молодой начинающий врач. И вот этот врач пришел к нам и с нашей помощью защитил кандидатскую. Долго он будет от нее отставать в материальном плане? Вряд ли. Вообще мы пока развиваемся, мы молоды и омолаживаем своих близких. Когда этот врач еще не был кандидатом наук, его женщина в свои сорок два года выглядела лет на пятьдесят. А сейчас свои пятьдесят два года она выглядит на тридцать пять. Почему? Стала жить по законам жизни. И тусовка сразу меняется, когда ты вырастаешь. Недавно она мне звонила, похвасталась, что ее пригласили на день рождения, где будут выступать София Ротару, Антонов и Азиза. Думаю, если бы она не защитила диссертацию, точнее не крутилась бы в высокой тусовке, то она туда бы не попала. И вообще вирусов у каждого из нас с навалом. Иисус Христос их называл бесами, нитши драконами. Кто-то умеет быстро изгонять бесов, но я не умею. Так что диагнозы будете сами себе ставить, и разгонять бесов вам самим придется. Живете вы по правилам жизни. Правда, когда живешь по правилам жизни, тоже будут всякие неприятности. Без них никак нельзя. Но это называется кризисы. Кризисы и развитие. Это нормальные кризисы. О кризисах. Что такое кризис? Это ситуация, когда рушится старая система отношений. Многие из вас уже несколько кризисов пережили. Первый кризис – это когда вас выгнали из матки. Ну, поорали вы, повозмущались, но обратно вас не запихнули. начали сами дышать, сами питаться как-то. Кризис вам пошёл на пользу. Нельзя же всё время в матке сидеть. Там в матке дальше возможности развиваться уже нет. И потом будет куча кризисов развития. Поэтому к кризису надо готовиться. Ребёнок начал ходить сам это уже новый период в жизни, это некое преодоление, кризис. В школу пошёл кризис. Школу закончил кризис. В институт поступил. Кризис. Сорок пять лет еще один кризис. У нас большинство почему-то считает, что жизнь в этом возрасте уже закончилась. Человек вдруг осознает, что ничего не добился или добился того, что ему не надо. А надо было что-то другое делать, чтобы быть довольным своей жизнью. Особенно этот период тяжело переносят женщины и военные. Представляете? человека в 45 лет выгоняют в отставку с звания полковника. Он был на войне, стрелял, бомбил, этому учился и был на высоте. А приходит на гражданку, и он никто. На гражданке же надо строить, а не разрушать. На пенсию ходишь, тоже кризис. Рушится старая система отношений. А начальниках У меня очень плохо идут тренинги на так называемом олигархическом уровне с крупными руководителями. Они считают, что их подчинённые плохие, а я пытаюсь им объяснить, что это они плохие. Надо хорошо знать своих подчинённых и давать распоряжение тому из них, кто может его выполнить быстро и качественно. Но они с моим предложением никак не могут согласиться. Когда я им говорю, что начальника должен иметь каждый, без начальника никак нельзя, они возражают: "Мы сами руководители, у нас нет начальника". Простой вещи не знают. У них самый грозный начальник Господь Бог. Он руководитель, а не руками водит. А у кого больше степеней свободы? У подчинённых. Они рассуждают так: Шеф сидит на мне, я его поддерживаю. А если руководитель делает ошибку, то вся система рушится. Поэтому ошибка начальника видна всем. А он считает, что у него нет начальника. Я проводил семинар в июле 1998 года для генеральных директоров крупных фирм. Их было около полусотни. Я им тогда объяснял дело техники продаж. Я уже этим занимался, уже это пережил. Мне это уже было неинтересно делать. А сейчас тем более. Возьмите любую газету, и вы увидите объявления бизнес-тренеров разных мастей, которые вас приглашают на учёбу по технике продаж. Но я директорам ещё в то время рассказывал о другом. о том, как надо с администрацией контактировать, что в стволе, в фирмах делается и что в корнях, в государстве. А мне, ну нет, нам это не интересно. Мы фирма самостоятельная, частная, и государство нам не приказ. Я им: "Тогда я буду беседовать с теми людьми, которые скоро займут ваше место". Напомню, что это был июль месяц 1998 года. А в августе греннул кризис, а в сентябре всю верхушку сняли и вместо них других поставили. Жаль, что Хадарковский со мной не консультировался. А если бы проконсультировался, не попал бы в тюрьму. Мне сплетни передавали. Олигархи специально собирались и думали, как с властью поступить. А с властью не спорят. И олигархи спросили Хадарковского: "Что мы их всех терпим? Миша, может, ты будешь президентом?" Он сказал: "Ну, давайте Ну, о чём закончилась его борьба с властью, всем известно. Он допустил совершенно неверный ход. Он рассказал о том, какие бы реформы он ввёл в первую очередь. Но вы же понимаете, что у нас народ под лючи, а олигархи тем более. Обязательно кто-то сдаст, доложит наверх. То, что знают двое, знают все. Это такой всеобщий закон. Кстати, если бы я даже был в Москве и знал об их заговоре, я бы на болотную площадь не ходил протестовать. Занимайтесь своими делами. Меня недавно спросили: вы говорите, что жить надо ради себя, а как? Я отвечаю: очень просто. Жить ради себя – это себя само усовершенствовать. Спорт, учеба, хобби. Разве это сложно? Учитесь, приобретайте новые знания и будете довольны собой. Правда, если занятия дадут навык. Если навыка нет, считайте, что ничего не знаете. У нас многие читают мои книги, но рекомендаций не выполняют. А это напоминает одну карикатуру. Сидит вечером перед телевизором толстяк с бутербродом в руке и удивляется: "Странно, в горы не лезу, бегом не занимаюсь, а дышать трудно". А у нас все рекомендации очень простые. День прошёл, запишите несколько слов в свой личный дневник. Хотя бы дату поставьте. Сложная рекомендация. Нет. Упражнения для мышц тоже простая рекомендация. Одна моя ученица начала их делать и через год похудела на 17 кг. Заботься о чистоте своего прошлого. Если человек состоялся, то о нём все всё знают. Если не знаю, то это дешОВенький человек. Что о нём говорить? Он никому не интересен. Но как только человек начинает дорожать, о нём всё узнают, всё-всё. И причём узнают в 10 раз больше, чем было известно о нём до сих пор. По классификации Литвака дорогой человек тот, кто многого добился в жизни, занимает высокий пост, зарабатывает много денег, имеет высокий интеллект. А дешевый, бедный, глупый неудачник. Вот мне нравится актриса Настя Заворотнюк. Совсем недавно о ней никто не знал, а сейчас она звезда. И когда она стала звездой, то журналисты выяснили и разнесли по всему миру, кто ее в первый раз поцеловал, с кем она девственности лишилась. Свою биографию немного подпортила этой информацией, а биографию того парня, с которым встречалась когда-то, улучшила. Сразу стал героем дня. Путин стал президентом. Сразу выяснили, где он учился, как учился, с кем дружил, кого любил. Буш, когда стал кандидатом в президенты, выяснилось, что он в 14 лет курил марихуану. Потом ему долго открящиваться пришлось от этой информации. Поэтому я всегда говорю, у человека с юности должна быть высокая цель. Чем хорошо, когда человек стремится к высотам. Он тогда не совершает необдумных поступков, не заводит сомнительные знакомства, не поддаётся соблазнам. Он всегда думает о своём великом будущем. А если станет всё известно, всегда надо помнить, всё, что ты сделал в прошлом, всё это будет известно. И приготовься отбояриваться, почему так получилось. Хотя умные люди понимают, что когда человек прожил тяжёлую жизнь, то может от него толку будет больше, чем от того, кто ничего не испытал. Более того, я думаю, что если бы у нас правильно относились к тем, кто отсидел, то некоторые из них вполне могли бы стать государственными деятелями. Но к сидельцам подозрительно относятся. Прошлое на них давит.